Верия Зарубина. Вот такие глаза. «Натурально такие!» С жаром воскликнул Паша, выставляя вперед свои маленькие костистые кулачки. Башка, как у теленка, от самой зверюги Сто кило, хором добавили мужики Кто-то разлил по захватанным рюмкам остатки коньяка Коньяк был свойский Тёща Гриша Малахонина делала Красила самогон с жженым сакаром Красили и другие, но Гришкина тёща имела секрет К своему коньяку добавляла шоколаду И оттого тещинка шла легко, бархатным огнем разливалась в груди Пашка крякнул Не то от досады, не то от удовольствия Так славно пошло тещина карамельная И ухватил узловатыми пальцами из эмалированного блюда голову судака Костей меньше Широким ногтем зацепил мясо с рыбьей щеки Пашка не стал отвечать на подначку А если я обиделся, то самую малость Ну, верно, врал, как на то рыбак Правдивому удачи леску рвет А Пашка сто кило был рыбак знатный Тем жил, тем промышлял, тем кормился. И потому как дело своё знал крепко, врал Пашка, словно пописанному Понятно, смеялись мужики, Пашка сто кило, Пашка соточка, только слушать под свежую уху пьяненького Пашку собирались все. Бабам это развлечение не дозволялось, уж больно солоны были порой Пашкины истории. Зато в прошлом году писатель из города приезжал, записывал, да понял, что ему по Пашкиному не суметь. Простился с поцелуями. Знать, карамельное крепко оказалось на изнеженное городское нутро. И даже, говорят, пропечатал пару Пашкиных историй, что поделикатнее в газете. Но Пашка не загордился. Ежели просил, кто байку не отказывался. Скажет только «Давай, братец, наливай соточку, чтоб языку байчей ходилось». И врал, и удил, как прежде. Да что скрывать, и браконьерил помаленьку». И сеточку ставил, и с пауком на косу ходил. Не было в этом ничего необычного. Кто из мужиков не выглядывал в окошечко с биноклем, когда по озеру катер рыбнадзора пойдет? Чудо было в том, что Пашка сто кило пустым не возвращался. Казалось, сядет судочка и соточка на край ближайшей лужи, и то лаврушки или окуньков наловит. Был Пашка невелик ростом, худ и рыж, как сосновая щепка. И в его глазах, некогда голубых, а нынче выцветших на солнце до серебристо-серого, плескалась мальком искорка смеха. Словно бы говоря, «Брешу, как есть брешу!» «И дурак же ты, батюшка, как и всему веришь!» «Павло!» — протянул просительно Генка, глядя, как сто кило, насупившись, выбирает кости из полосатой спинки вареного окуня, аккуратно откладывая в сторону красные перышки. «Ну, Павло, расскажи про озерную бабу!» Мужики прыснули, не дожидаясь ответа рассказчика. Пашка поднял голову, медленно обсосал пальцы, выдерживая паузу. Да только ответ уже плясал серебряными искорками в его глазах. «Значит-то — наконец вымолвил он степенно. «Про озерную бабу хотите?» Мужики согласно загалдели. «Было-то в том годе». Медленно, словно припоминая, начал Пашка, хотя каждый из сидящих за столом слыхал эту бойку уже раз сто. Или в поза том. «Помнится, по ранней весне, а может и по поздней осени. Помню, берег по закромке уже литком обметала. И так иду я по тому литку, хрусь-хрусь, и думаю, от чего это окунь у нас под старой ивой на желтого твистера лучше берет, чем на белого?» Или то я летом думал, а тут думаю, что надо бы мотнуться мне в город, прикупить кое-чего. И вдруг слышу, вот хихикает кто, и словно бы рыба большая хвостом по воде плещет. Мужики замерли, не донеся до ртов приготовленные 100 грамм. Озерную бабу всегда слушали так, с налитыми до краев рюмками. Готовы в любую минуту отозваться на обыкновенное Пашкино «Пашкино». «Ну, братцы, за озерную бабу, чтоб жирнее ходила!» Дружным выдохом и опрокинуть карамельное в рот. Один Гришка интересничал. Не давал виду, что, как и все, верят в зеленую, озерную девку, рыбацкую удачу. А потому как заводил Пашка свою шарманку, Гришка так и норовил найти повод, чтобы прервать рассказчика. Вот и теперь, сбродив за перегородку в маленькую Пашкину кухню, Малахонин замер в дверях, выжидая случая. Это давно уж было чем-то вроде игры Пашка нарочито медленно и распевно рассказывал свои истории Чтобы дать Гришке шанс оборвать его на самом интересном В том была соль Вот, значит, ныряю я по дыбу И не рассчитал, цепанул с Настей за ветку И слышу за спиной у меня голос чистоты необычайной Что, говорит батюшка, попался? Оборачиваюсь и вижу, как есть она «Баба озерная! Глазище зеленое и патлы до самой воды зеленущие! И натуры при ней!» Пашка растопырил пальцы, словно стараясь удержать в воздухе две невидимые, но увесистые дыни. 100 кило?» — лукаво спросил кто-то. Павел открыл был рот, срезать шутника, да не успел. «Паш!» — ловко вклинился Гришка. «Что это у тебя, холодильник пустой?» «Про бабу травишь, а закуски на столе нема!» «Обожди, мужики!» — подмигнул Пашка и потрусил в кухню. Это тоже был ритуал, потому как всю историю про зеленую полагалось держать рюмки в лед. А кто на стол опустит, тому в году удачи не будет, проще удочки через колено переломить. Пашка не торопился. Открыл холодильник, подсохл языком. «Это что тебя за боди?» — бросил Гришка. «На весь холодильник одна кастрюля и та...» «Подкормка!» — отозвался Пашка. «Не прикормишь — не поймаешь!» «Не иначе озерную девку ты на отрубе поймал!» — усмехнулся Гришка. За столом кто-то гоготнул. «Девки, Гриша, на отрубя не идут!» — наставительно проговорил Пашка так, чтобы было слышно за перегородкой. «Девки на сено идут!» «А уж там у кого какая удаб!» Тут уж за столом загоготали все. Пашка оттеснил посрамлённого Гришу от холодильника, выдвинул лоток для овощей, достал чёрный пакет и едва развязал его, как у всех зашёлся дух, а рот наполнился слюной. «А зато то, Гриня, что ты такой любознательный, вот тебе закусь!» — ласково, утешая противника, проговорил Пашка. «Жалую тебе судака моего личного копчения, чтоб язык проглотить и нового не отращивать!» Судак, здоровенный, больше локти длиной, бронзовый, осторожно лёг на блюдо. И обиженный Гришка принялся ломать его, увязая пальцами в душистом, сочащемся золотым жирком мясе. «А что, мужики?» – проговорил Пашка весело, понимая, что уж теперь не время для сказов. От судачьего духа рюмки так и льнули к губам, но мужики мужественно сглатывали, ждали. А не выпить ли нам заозерную бабу? Чтоб жирней ходила. Разошлись поздно, но не так, чтобы пьяные. Чуть навеселе. Уговорились в половине пятого у запруды с удочками. Только Пашка был уверен, что Ваську и Мишу маленького можно не ждать. Плох тот рыбак, что меры не знает. Павел сгреб со стола грязную посуду в таз, отнес на кухню за занавеску и только собрался прилич, как кто-то осторожно постучал в ставень. «Хто?» — спросил хозяин неласково. Мало лишь антропы по ночам в деревне лазает. «Олег!» — отозвались из-за окна. «Олег Воеводин, дядь Паш. Помнишь?» «Как не помнить?» «Городской писатель». Слабенький да тещенки и жадный да баек. Пашка открыл двери впуская гостя. Но тот оказался не один. Следом за Олегом в дверь бочком проскользнула девушка. Черненькая и вертлявая. Пашка таких не любил. «Заходите, гости дорогие. Заплутали ли по делу?» Сонно проворчал он, гадая, зачем притащил писатель в деревню свою городскую воблу. Уж не ради Пашкиных баек. Потому как девки, особенно этой... Пашка брезгливо отошел, пропуская гостей в прихожую, ничего рассказывать не станет. «Да мы с шестичасового автобуса, дядь Паш, пешком вот!» Радостно сообщил Олег, будто надеясь, что хозяин дома тотчас откроет объятия и заключит в них блудного сына. «А это Яна, моя невеста!» Писатель замялся, ожидая реакции. «Поздравляю!» – буркнул Пашка, понимая, что теперь от непрошенных гостей ему никак не отделаться малохониным бы их свести Наверное, спят все Олежек мне столько о вас рассказывал Какие места тут у вас красивые Какие люди Начала черненькая Яна высоким и резким Каким-то птичьим голосом И Пашка окончательно уверился Гадкая девка Сердито сопя Постелил гостям в средний Прикрыл дверь Застоял, послушал, как они в полголоса Переговариваются, планы строят А как смолкли, тихо прошел в кухню, взял из холодильника кастрюлю с прикормом и, накинув зеленый брезентовый плащ, нырнул с порога в глухую темноту ночи. Луна выставила из-за плотного сизого облака желтый плавничок, и озеро осветилось волшебным, мертвенно-бледным светом, мысками, врезавшимися в истине черное. Пашка поставил кастрюлю на песок, оглянулся и прислушался. Слушал долго. Не шевелясь, не поворачивая коротко стриженной рыжей головы, над озером было тихо. Где-то далеко плескало по воде позднее весло, но там, за поворотом, И этот далекий плеск далеко катился по зеркальной глади. Урони хоть слово, и оно тотчас разбежится над озером тысячью хрустальных бусин, и хоть одна да ударится о берег у самых ног Пашки. «Хорошо, что третьего дня отвел писателя с его заморышем к Малахониным», — думал Павел. А то спасу не стало от этой девки. «Трещит ты, трещит! Места, где красивые и сказочные!» — фольклорист к много ли баек соберешь, если рта не закрываешь можно бы и поскромнее быть других послушать а умеючи слушать много узнать можно Пашка слушать умел он застыл над озером ловя неторопливый шепот волн Валя наконец позвал он негромко Валь-Валь-Валь и снова прислушался Добрых пять минут или около того ничего не менялось. Волны мерно шуршали у ног Пашки, качая длинные ветки ивы, опустившие зеленые искристые в лунном свете блесны листьев в черную воду. Но вскоре послышался плеск, а следом кто-то зафыркал, словно отплевываясь, и вот из-под листвы вынырнула широкая змеиная голова, большая, не в пример больше Пашкиной. А следом неловко вывалилась на берег на коротких крокодильевых ногах длинное чешуйчатое тело. «Валя!» Пашка нагнулся, потрепал чудовище по скользкой голове. Валя прикрыла глаза кожистыми нижними веками, зажмурилась от удовольствия. «А я тебе печеницы принес», — заворковал Пашка, доставая из кармана гостиниц. Валя принялась извиваться всем длинным телом, ожидая лакомства и от нетерпения пошлюпывая по заплеску разлапистым хвостовым плавником. Ловко подхватила печенье на лету, на мгновение обнажив несколько рядов мелких белых зубов. Пашка поставил перед ней кастрюлю, и Валя тотчас сунула в нее голову, захлюпала подкормкой. «Ешь, ешь». Павел присел на камень, задумчиво глядя на разлитый по воде лунный блеск. «Давича опять к туристам ходила», — прервал его мысли тихий женский голос. Катя села рядом с ним на песок, укрыв ноготу длинными зелеными волосами. «Растет наша Валя, дядь Паш», — сказала она обеспокоенно. «Вон уж в ней 100 кило!» — невесело пошутил Пашка. «Да какое там?» — отмахнулась Катя запустила в песок перепончатые пальцы, ища камешек, кинуть в воду, разогнать безмятежных лунных зайчиков. «Вчера под самые палатки залезла. Хлеб у туристов поела на той стороне озера. Не могу я всякий раз морок наводить, как она безобразить примется». «Тяжело тебе, Катя», — сострадательно пробормотал Павел, отвел от лица кати изумрудные волосы. С жалостью глянул на запавшие щеки и жемчужные тени под большими водянистой бирюзовыми глазами. «Еще немного потерпи. Под лед уйдете, куда она от тебя денется? Зимовку у ельника готовь. Я присмотрю, чтобы вас не тревожили. А по весне валик истоком пойдет, а там вверх по реке, вот и передохнешь». Катя обняла руками плечи, так что чешуя на ее локтях и предплечьях вспыхнула серебром. «Как бы мне еще русалочку, дядь Паш, — спросительно начала Катя. «Я бы ее всему обучила, и не так тоскливо». «И не думай!» Пашка погрозил пальцем. Катя опустила голову, снова завесив лицо волосами. Почувствовав его недовольство, Валя подняла голову из кастрюли, уставилась круглыми желтыми глазищами, и гневная складка между рыжеватых Пашкиных бровей тотчас разгладилась». «Поела?» — спросил Павел ласково. Валя помотала головой, отряхивая остатки от трубей на песок. Сунулась под руку, почеши, мол. Пашка рассеянно почесал темную чешую. И Валя тотчас развернулась и с плюхом ушла в воду. А уже через мгновение вынырнула, фыркнув метрах в пятнадцати от берега. «Он как играет!» — улыбнулся Пашка. «Угу», — угрюмо отозвалась Катя. «Да плещется». «Увидит кто! Опять мне морочить!» Пашка приобнял русалку за плечи, прижал к груди, погладил по волосам. «Бедная, бедная моя Катя!» Она приникла к нему, всхлипнула, готовясь заплакать. «А топить все равно не дам!» продолжил он строго. И Катя тотчас перестала всхлипывать, обиженно надулась. «Хочешь, в деревню приходи?» В колодцу посидишь, послушаешь, как бабы будут песни петь. «В прошлый раз ведром по голове ахнули, тоже мне веселье», — отозвалась Катя хмуро. «Ты кто прошлый?» — усмехнулся Паша. «Я вчера сам в колодец мотор спустил. Прогресс. И никаких ведер». «Ведром не тяпнет так током», — проворчала в полголоса Катя, поднимаясь и медленно заходя в воду. «Всплыву кверху пузом и бегай по всему озеру сам за своей валей». Словно в ответ на ее слова, далеко, почти на самой середине озера плеснула Валька, и белый лунный огонь вспыхнул на ее чешуйчатой спине. Катя пожала плечами, мол, попомни мои слова. «И что ты за брюзга?» — отозвался Павел. «А то, может, искупаемся, а, дядь Паш?» Вдруг предложила Катя, плеснула по воде перепончатой рукой. «Уж больно ночь хороша, ласки охота». Она улыбнулась тонкой русалочьей улыбкой, и Павел тотчас почувствовал, как с неудержимой силой потянула в воду, аж кости заломила. — Поди к туристам, ласкайся, — грозно ответил он. — Потом поморочишь, и дело с концом. — Скучный ты, дядь Паш, — бросила Катя. Зов ослаб, зеркало воды покрылось рябью. Тоска смертная. Катя бесшумно побрела по воде. Она вдруг взмахнула руками, плеснула и ушла в глубь озерного зеркала. Пашка остался сидеть, думая над ее словами. Ведь и вправду скучно девке. Тонут на озере редко и не всякие русалычьи жизни захочут. Вот и мается одна, и с ей тяжело. Может, пусть утащит кого, хотя тут трещалку писателю в ее не жаль, и скучно не будет. «С такой не соскучишься». Только потом представилось Пашке, как поселиться это писателево трепло в его озере, так плечи сами собой передернулись от отвращения. А -а -а! Крик разорвал тишину над озером. Пашка вскочил на ноги, путаясь в полах, сбросил плащ и легко нырнул в воду. До было минут пять. Домчался за полторы, жадно хлопая жабрами. Дыхалки бы точно не хватило. Пока тут кролем-брасом дошлепаешь, можно и не успеть. И какого беса их понесло ночью на середину озера? Павел не любил туристов. Порой просто ненавидел. Столько было хлопот от их племени. Раньше, когда берега озера были пустынные, редкий рыбак забирался так далеко, было проще – сколько хваль выкормил Пашка, и не сочтешь. И ни одна не пропала. Все шли по весне вверх по реке. Соблазнов было меньше. Что вальки объяснишь, что опасно вылизывать консервные банки после туристов? Что если эти увидят, не побегут? Скорее жахнут промеж глаз топориком или того, гляди, из двустволки? Что тогда? Как ей объяснишь, что не только ее убьют? Озеро умрет. Станут ездить чудовище скать. Лохнесскую вальку ловить. На печеньку. Вот и сейчас знать на печенье позарилась. Обертка по воде плывет. Пашка вынырнул в аккурат около лодки. Та накренилась, вот-вот черпнет. Парень упал на правую уключину, так что голова едва не в воде. Знать без сознания. А девчонка забилась в угол, орёт и веслом по Валькиной голове лупит. И девчонка-то писатель его янка, чтобы её... А Валька, дурная башка, знать, когда за печеньем прыгнула, зацепилась лапой. Та верещит а освободиться не может. «Стой!» — крикнул Паша, пытаясь ухватиться за бешено извивающуюся Валькину спину. Девушка вновь замахнулась веслом, Валька с усилием дёрнулась, и лодка, щедро зачерпнув воды, пошла на дно. Всего долю секунды. На одну долю секунды подумалось Павлу, что, может, то и к лучшему. Будет компания Катьки, и тотчас стало стыдно. Не для того он здесь, чтобы позволить беде случиться. Пашка подхватил обморочного писателюшку под подбородок. Черненькая девчонка барахталась сама, да только заметно повыбилась из сил устала. Вот-вот в русалке. Пашка погреб к берегу. Успеть вытащить парня и вернуться за девчонкой. Внизу из глубины бился неслышный крик о помощи. Лодка тащила на дно глупую Вальку. И тут Пашка понял, что не успеет. Не успеет вернуться. Потопнет девка. И Вальке не жить, пока он тут заосводовца. Знать иначе никак. Тихо шепнул он. Повыше поднял голову и крикнул но непривычным, чуть натреснутым голосом. Раскатил над водным зеркалом глубоким густым басом, тем, что когда-то собирал русалок со всего озера, тем, что вызывал в засушливое лето бурю, тем, что был слышнее самого большого монастырского колокола. И на этот зов тотчас проснулись в деревне, побежали с фонарями на берег, побежали со всей мочи. На такой зов иначе не бегут» заворчали, закашляли лодочные моторы. «Держись, девка!» — крикнул Павел из последних сил бултыхающиеся янки, а сам, перехватив покрепче писателя, зажал ему пальцами нос и резко пошел на глубину. «Полминуты есть, походу не захлебнется». Оказалось, достаточно одного короткого рывка, чтобы Валька, свободная, со следами весла на лбу и повисшей, как плеть, лапой, но все же рванула вверх. За ней поплыл и Пашка. В лицо повеял ночной ветер, и легкие жадных хватанули воздуха. Перед глазами показались бледные ноги городской болтушки. Кто-то из мужиков втаскивал дуру в лодку. «Этого!» — хрипло крикнул Пашка, надеясь, что у Вальки хватило ума убраться подальше от винтов. «Да близко не подходи! Веслами работай, мать твою!» Спасенных потащили в дом к Малахониным. Хотели прихватить и Пашку, но тот махнул рукой, мол, «Дышу, сам дойду!» и тяжело повалился на песок возле Ивы. Как только голоса затихли, из-под листвы выглянула Катя. «Как?» только и выдохнул Павел. валька -то? переспросила русалочка, сердито глядя на него. «А что и сделается? Не охромеет и поумнеет вряд ли. Сердишься?» — прохрепел Пашка, стараясь подняться с песка. «Много чести!» Катя, тихо ругаясь, подставила ему плечо. В доме было жарко, и народу набилось столько, что не вздохнуть. Кришка случился радостью, ради такого пол деревни собралось к малохониным, и вторая половина, будь возможность, желала бы оказаться рядом со спасенными. Да дом не резиновый. Мокрый, завёрнутый в новые байковые одеяло, щедро выделенные из неприкосновенного запаса, писатель клацнул зубами, стараясь влить в рот полстакана водки. "Я водку не буду", слабо запротестовала Чернявая Яна. «А я тебе дамского, и дамского!» — ласково уговаривала хозяйка. Забежала за занавеску, схватила с залавка банку вишневого варенья. Ловко открыла, бухнула пару ложек в банку с самогоном, размешала, налила в стакан. Э, «Дамского, только чтоб согреться!» — заворковала она над девчонкой. «Оно легенькое!» Янка хлебнула, закашлялась до слезу. Вот как есть Продолжал писатель, лязгая зубами И вцепившись белыми пальцами в стакан Чудовище громадное Как из воды выпрыгнет Вроде крокодилы Голова такая тупая, короткая И глазище, вот Олег вытянул перед собой кулаки Вот такие Чистые, правда, мужики Чудовище у вас в озере живет Ты, чай, братец, со страху Опорошился, усмехнулся кто-то «Какой тут Едва не помер!» С обезоруживающей откровенностью признался тот. «Громаденно! Чуть ли не...» «Сто кило!» — бросил Паша из дверей. Он не стал ждать, пока стихнет смех. Пошел к себе. Уж больно день выдался суматошный. Выспаться бы надо. А завтра Катьке сказать, чтоб сходила за полночь под окошки к Малахониным. Надо было сразу этих двоих заморочить, да сил не было». «Эй, Павло!» Остановили его на крыльце мужики. «Ты, говорят, писателя с девкой от озерного змея спас. Что, я их за правду видел? На крокодила, говорят, похож. На судака похож, отозвался Пашка устало. На большого. Жор пошел. рыбин разыгравшись, из воды выпрыгнула. Девка хотела его веслом хлопнуть и своему же хакалю городскому по тыкве и приварила. Да так крепко, что едва дух не вышибла. Он на борт повалился, лодка черпнула «Хорошо, я на берег вышел». Прыгнул в лодку, погреб к ним. Только это дурище, как вылезать, стало так навалилось, что и мою лодку утопило. Вот и все чудище. А у страха мужики вот такие глаза. Пашка сжал перед собой два сухих маленьких кулачка. Мужики засмеялись, и страх постепенно начал таять в их глазах. «Дело», — говорил Пашка, «Какие чудовища! Сколько лет на озере живем, никаких чудищ отродясь не видывали!» «Павло!» — смеясь, крикнул кто-то вслед. «А велик ли судак-то был?» Пашка усмехнулся, выждал паузу, развел ладони, словно держа в руках здоровенную судачью голову, но не ответил. Медленно попрел домой.